Глава 5. В университете, как всегда, стоял гул. Студенты только собирались у кабинетов и что-то там обсуждали. Не знаю даже, что именно, я старался не вклиниваться ни в какие компании. Хотя парочка друзей все же имелась. И вот один из них как раз-таки подкрался сзади и схватил меня под руки. «И заму!» — раздался веселый голос. чат такой смурной!» «Пусти меня, Ючи!» — взвыл я, пытаясь вырваться из крепкого захвата. Но не тут-то было. давай колись в чем дело?» — смеялся тот, сжимая все сильнее. «Или тебе не понраву дружеские объятия?» «Да чтоб тебе! выругался я и ударил пяткой по носку приятеля. Тот взвыл и отступил. «Да ты с ума сошел! причитал он, прыгая на одной ноге. Высокий русоволосый и зеленоглазый парень с довольно смазливым лицом. Он вызывал трепет у многих девушек, которых я знал. Всегда был веселым и жизнерадостным, готовый в любой момент прийти на помощь. Ючи Омоори. «Ты это заслужил», — пробормотал Эри. Эта парочка почти постоянно была вместе. Они учились на параллельном потоке, и нам, к сожалению, часто видеться не приходилось. Лишь их я мог назвать настоящими друзьями. Все остальные были либо приятелями, либо просто знакомыми. В отличие от первого парня, Эри Мияки был ниже нас почти на голову. Щуплый и с дрожащим голосом. Казалось, что перед нами еще ребенок, вот только он мой ровесник. Короткие рыжие волосы часто торчали по сторонам, словно никакая расческа не могла справиться с его кудрями. Вот и сейчас Эри попытался пригладить непослушные волосы, но из этого снова ничего не вышло. — Ты всегда на его стороне, — пробурчал Ючи и выпрямился. — Неправда. Я за справедливость. Ты первый начал и получил в ответ. «Ну да, ну да», — пробормотал тот и вновь посмотрел на меня. «Так в чем дело, Изаму? Не выспался?» «Есть такое», — кивнул я. Уснул прямо за компьютером, даже главу не отредактировал. Пришлось ночью этим заниматься. «Забыл сказать, эти двое тоже знают, кто я такой, и всячески меня поддерживают. Даже читают и помогают посмотреть на мои работы со стороны. Ты бы бросал такое дело», — обеспокоенно произнес Ючи. А то так скатишься по учебе, и что тогда? — Тогда получается, что твой отец зря платил за обучение. Закончил Эри своим безэмоциональным голосом. — Я понимаю, — отмахнулся от них. — Но никто за меня это не сделает. Вернее, сделает, но мне с этого ничего не перепадет. Так что буду работать. — Чем больше работаешь, тем хуже становятся тексты, — напомнил Ючи. — Фанаты тебе этого не простят, так что делай себе выходные. «Ладно», — улыбнулся им. «Все же ребята заботятся обо мне. Нечего выливать на них свое плохое настроение». «Ну, тогда бывай заму. Не боли и не глупи». Мы попрощались и разошлись по разным аудиториям. Настало время нудных лекций, от которых у меня уши сворачивались в трубочку.